Столичные жители Питера сразу не рассмотрели. И то, синяки у него на лице стали незаметны за две недели пути. Одет он, как был оруженосец, на марше, держался смело и спокойно, краска с волос смылась. Мои драгоценные придворные так и решили, когда встречали меня. Государь копал где-то в провинции нового нарцисса. А Питер в первые дни выглядел очень скромненько и вел их в заблуждение. Вот вампиров никому бы не удалось обмануть. Ни светским тряпком, ни кроткими глазками. Оскар, кладбищенская гадюка. Войдя ближайшей ночью ко мне в кабинет, при виде Петра умылся так, что ирония у него просто-таки клыков капала. Если ваше восхитительнейшее величество позволит мне высказаться, то этот юноша, безусловно, является напоминанием о том общеизвестном факте, что человек предполагает, а Господь располагает. Вероятно, в дружеские чувства к этому молодому человеку вылилось в ваше брезливое отношение к простолюдинам, мой дорогой государь, Оскар. Это не милосердно. Осмелюсь заметить, мой драгоценный государь, что эта прелестная история всего лишь подтверждает очередной раз общеизвестную истину об опыте старших товарищей. И тут Питер хихикнул и спросил. Государь, а все вампиры такие зануды? Или только этот? Умение Оскара держать себя в руках достойно всякого восхищения. Он ухитрился скрыть свое безмерное удивление очень удачно. И подойдя, приподнял голову Питера за подбородок. Нарцисс бы грохнулся в обморок. Питер всем телом, покраснел и опустил глаза. А Оскар сообщил с едва заметной тенью насмешки. «Юноша далеко пойдет, Ваше прекрасное величество. Он отважен. Кроме того, та крохотная капля дара, которая растворена в этой перемешанной крови, безусловно, неуловима ни на вкус, ни на запах. Но она позволяет вашему новому фавориту не только не терять лица, но и ощущать прикосновение силы. Я рассмеялся. Я-то отлично сдал, что дар тут ни при чем. У Питера его нет, чрезмерно чувствительна его плоть, а не кровь. А Питер отвернулся и сказал, разглядывая в упор, узор на гобелене: «Господин вампир, сделайте милость, не прикасайтесь ко мне больше ни силой, ни руками, а то я начну о вас плохо думать». Оскар хладнокровно улыбнулся и молвил. «Мой дорогой государь, юноша будет полезен при вашем дворе». Здесь многим не бешало бы узнать, что они в действительности из себя представляют. А это дитя, как мне кажется, с восхождением им об этом сообщит. Полагаю, вас это позабавит, ваше добрейшее величество. Нынче, как будто время относительного затишья. Отдыхайте и развлекайтесь, мой бесценный государь, пока это возможно. Оскар был, безусловно, прав. И насчет относительности затишья, и насчет того, что долго отдыхать слишком большая роскошь которая явно не по карману некроманту. В моих покоях Питер прижился, как приживается на новом месте беспризорная кошка. Так, бы то нет, для него ничего необычного. Ни разу не совершил ни малейшей бестактности, тоже талант своего рода. Увидев портрет нарцисса, подошел поближе. Странное зрелище и царапающее по сердцу, спросил, тронув рану. Значит он, да, государь? И задумчиво, пожалуй, грустно, и продолжил с некоторой даже нежностью. Бедный ягняночек. Весь нарцисс в одной фразе. Что еще можно добавить? Зато, перейдя из кабинета в приемную и рассматривая парадный портрет Розамонды, Петр вздохнул и сообщил с комическим шельмовским суще... смущением. «Государь, ваша жена?» «Красивая, конечно, очень дама, но стерва». «Ты, говорю, паршивец, вообще-то говоришь о королеве». Паршивец улыбнулся и пожал плечами. «Вы, государь, можете меня хоть повесить, если это, если от этого она стервенить перестанет». Прелестно, право. Меня потом очень забавляли отзывы Питера о портретах моих родственников. Они звучали не слишком лестно, зато обычно попадали в десятку. Питер был очень откровенен со мной, откровенен и бесстрашен, и при этом как-то варварски тактичен. Говорят, это характерная черточка потенциальных каторжников, но это единственная недурная черта каторжников, если говорят правду. По моей территории он ходил где хотел, без малейшей опаски. Даже забрел как-то раз к оружейным покоям и наблюдал за виверной между створок при открытой двери. «Государь, а можно на драконе покататься?» Только в покой моей митрессы не совался один, хотя со мной пошел. Мариана при первой встрече взглянула на него довольно хмуро. Но не был бы он Питером, позволь он ей на себя наброситься. В отличие от меня, мой новый товарищ умел разговаривать с плебейками. «Доброе утро, красавица! Славная нынче весна, верно? Поля уже на севере зеленые». «И то ответила она совершенно автоматически. А вест уж, верно, хорош будет!» Потом моя плюшка отзывалась о нем, как о барине с пониманием. Ей в голову не пришло, кто мы прощелыго на самом деле. А с Тоддом у Питера вышло совсем просто. Он у делал человечков из орехов и вырезал меч из щепки. Это совсем примирило Мариану с Питером. Тем более, что потом он иногда пел ей деревенские песенки под лютню. Разумеется, балансирующие на грани приличия. Мертвецов Питер не боялся вообще. Никаких. «Я, государь покойников, навидался». Да и потом, они же ваши. Тут и Марианна тоже были мои, поэтому Питер мог развлекать их часами, если меня задерживали дела. Это его качество решительно мешало Марианне ревновать. Забавно, ведь ее фрейли, разумеется, ехидно сообщили ей, что Питер проводит ночь в моей спальне. Но моя дорогая курица не могла поверить в этот вздор, убежденная, что мой фаворит безответно влюблен в нее. Он же говорил ей такие утонченные комплименты в лучших деревенских традициях. Даже увидев как-то раз Питера в рарбоне голубого бархата, с белыми розами на пудлинных волосах, раскрашенного и набеленного, передразнивающего с утонченностей, беспощадной уморительной точностью светскую жемчужину, Марианна только закатилась смехом так же, как и я. Питер был для нее комедиант, озорник, и вечно устраивал всякие глупости. И Марианна, несмотря на это, а может и благодаря этому, относилась к нему нежно. Право? Нежно, куда нежнее, чем кому бы то ни было из моего окружения. И вот странно. Ведь он, кажется, искренне хотел ей понравиться. И она понравилась ему. Не как женщина, конечно, но как добрая тетушка с веселым малышом. Что-то трогательное в этом было. Может, бродяг действительно чувствовал себя членом моего условного семейства? Я рад, если так. Впрочем, милый Питер себя вел только за закрытой дверью моих покоев. Его любовь выделила меня из числа аристократов, которых он ненавидел с той же нервной страстью, с какой бы был мне предан. Вскоре двор отвечал ему такой же страстной ненавистью. Было за что, откровенно говоря. Его в наблюдательность и речь, исполненная смертельного яда, через некоторое время досадили дворок, как прищепка собачьему хвосту. В первое время юные придворные всего лишь обменивались с Питером обоюдными оскорблениями. «Не смей меня так называть, так смотреть!» — веркал очередной светский хлыщ. «А тебе что, за деньги показывают?» — осведомлялся Питер, вкрадчивая невинно. «Так я заплачу». «Такую рожу и на ярмарке не увидишь». «Ничтожество!» — завивался вельможа. «Мы с тобой в одном кабаке не пили!» Еще бы!» — соглашался Питер кротко. «Стану я пить со всяким дерьмом». Положение осложнялось тем, что никто не мог вызвать на поединок плебея, не имеющего титула. Титулованные коршуны рвали и медали не в силах унизиться до потасовки с безородным мужиком. Холоп, Хам! Отребья!» — выходил из себя очередной Петров оппонент. «Я прикажу своим лакеям отлупить тебя палками!» «Да пошел ты лесом, поле, ковыльной степью!» – бросал Питер через плечо, добавляя к напутствию еще один адрес, по которому вряд ли посмел бы отправиться аристократно надлежащего воспитания. Такие сравнительно простые выпады продолжались ровно до тех пор, пока Питер не осмотрелся хорошенько и не узнал своих противников поближе. Впоследствии он ухитрялся приобретать себе врагов одной фразой, попадавшей в цель с точностью стрелы. «Помню, графу Энжу, почтительному сыну, сказал...» Что ты делаешь? Тебя маменька заругает. Ревнивцу Стивену, Поправь шляпу, рога видные. А Конраду, решительно не похожему на собственных братьев. Знаешь, как-то раз я спал в одном сарае с твоим настоящим папашей. Вылитый сынок, когда пьяный. Подобные реплики заставляли моих придворных бездельников грызть и рыть копытом от ярости. Меня эти экспонады весьма забавляли. Мне не приходило в голову бояться при дворе за Питера. Он отлично мог за себя постоять. Я не запрещал ему выяснять отношения с теми, кто ему не понравится, напротив, посвятил его в рыцаре, разрешив этим проблему поединков. Его личным рекордом стали помниться три поединка за один день. Питер рубился как наемник, не признавая никаких благородных правил. Спокойно, грязно и очень эффективно. Я наслаждался, если удавалось это увидеть. Между прочим, один из трех боев тогда, кажется, кончился убийством. Отличный урок для идиотов, которыми кроме потасовок делать нечего. Прелесть был Питер. По ночам, когда я общался с духами, Он дожидался, когда я освобожусь, играл в кости с Клодом. Чудесное зрелище совершенно фантастическое, особенно когда они принимались спорить. Уже на третью ночь говорили друг другу тынь. Если скоро обращался к Питеру с снисходительным, хоть и дружелюбным пренебрежением, как к моему доверенному слуге, то с Клодом они стали настоящими друзьями, в неопределенной герцогом кором святой дружбы. Одной из светлой симпатий, действительно на равных, как подобает двум пажам истинных господ игнорируя непреодолимый для живых барьер смерти. Как, вероятно, Агнеса стала бы со временем подругой Магдалы. Впрочем, именно Агнеса Питера и смущала. Как разговаривать с ней он не мог придумать. Подозревая, ее чрезмерная нечеловеческая красота вызывала у моего продяги чувство, родственное не похоти, а страху. Вероятно, Агнеса заметила это с женской чуткостью и сопровождала Оскара лишь по моей просьбе, предпочитая уступать эту честь Клоду. Я дал бы Питеру титул, даже хотел женить на герцога Артура. Но эта великолепная перспектива так ужасала их обоих, что у меня не хватило жесткости их мучить. Все, что мне оставалось, пожаловаться, пожаловать ему придворную должность, возможную для рыцаря, и я сделал его своим официальным оруженосцем. Веселое было время. Вероятно, из-за того, сколько похоти, сплетен, ненависти и крови получила впоследствии от нашей связи та самая страна, Питер пробыл со мной дольше, чем Магдала. Море тепла. Почти целое лето.